Часть 4. Искажающая деятельность сновидения. Если я вздумаю утверждать, что осуществление желания является смыслом каждого сновидения, то и что нет других сновидений, кроме как сновидения о желаниях, то я заранее предвижу самые решительные возражения. Прежде всего мне скажут, то, что есть сновидения, в которых содержится осуществление желаний, это не ново. Об этом писали уже многие авторы То, однако, что нет других сновидений, кроме как означающих осуществление желаний Это снова одно из тех неправильных обобщений, которое, к счастью, может быть легко опровергнуто Очень часто встречаются сновидения с самым неприятным содержанием Весьма далекие от какого бы то ни было осуществления желаний Философ-пессимист Гартман категорически восстает против теории осуществления желаний. Примечание. Гартман, 1842-1906, немецкий философ. Основой сущего считал абсолютное бессознательное начало, мировую волю. Бессознательное у Гартмана вне и внеличностно В чем состоит главное отличие понимания бессознательного у Гартмана и Фрейда? своей философии бессознательного он говорит, что касается сновидения, то вместе с ним переносится в состояние сна все элементы бодрственной жизни, не переносится лишь одно до некоторой степени примиряющее культурного человека с жизнью, научный интерес и эстетическое наслаждение. Но и менее недовольные наблюдатели заметили, что сновидение чаще изображает недовольство, чем удовлетворение. Даже женщины Сара Уитт и Флоранс Галлам дали цифровое выражение преобладанию в сновидениях чувство недовольства. 58% сновидений они называют неприятными, и лишь 28,6% приятными. Помимо сновидений воспроизводящих продолжение разных неприятных ощущений бодрственной жизни, есть сновидения страха, в которых нас преисполняет это самое тяжелое из всех неприятных ощущений. Таким сновидением страха особенно подвержены дети, у которых мы утверждаем преобладание сновидений о желаниях. Сновидения о страхе как будто действительно исключают возможность обобщения того заключения, которое мы вывели из примера предыдущей главы, что сновидение является осуществлением желания, утверждение это кажется чуть ли не абсурдом. Тем не менее, не так уж трудно опровергнуть эти мнимо справедливые возражения. Необходимо лишь принять во внимание, что наше учение покоится не на рассмотрении явного содержания сновидений, а касается того внутреннего содержания, которое познается лишь после толкования. Составим явное и скрытое содержание сновидения. Не подлежит никакому сомнению, что есть сновидения, явное содержание которых носит самый неприятный характер. Но попытался ли кто-нибудь истолковать эти сновидения, выявить их скрытое внутреннее содержание? Если нет, то оба вышеупомянутых возражения сами собою отпадают. Ввиду этого мы можем предположить, что и неприятные сновидения и сновидения о страхе после толкования их окажутся осуществлениями желаний.